Глава тринадцатая. Установка власти и структура армии. Решил я не растрачивать зря время. У нас уже формируются полноценные войска: гвардия, за которую отвечает Овальхант, войска с магическими способностями магии крови Вокра, наемники во главе с Уонг Зенгом, инженерные войска Хребта и специальные отряды под моим личным командованием. Я считаю настало время узаконить эту структуру званиями и титулами. Вся, что ты говоришь, конечно, хорошо, хмыкнул Рейнхарт. Но Алекс и так барон, и он Гзенк имеет титул виконта Лонского. А бывший капитан гвардии ее княжеского высочества не может иметь титул ниже рыцарского. Остается твой полуорк. Все верно, поэтому я предлагаю повысить всех присутствующих. Хребту присвоить первое рыцарское звание и выделить надел на границе, а с рубакой заключить постоянный контракт на двадцать лет. Если мы не можем этого сделать у дождливой крепости, то нет никаких проблем совершить это в подземье. И наделы крестьян с выбором раз и правда будут небольшие ограничения, но они решаемы. Можем хоть нагнать на новые земли крестьян. Земля на девятом уровне подземелья вполне плодородна. Бойцы от моих слов зашевелились, переглядываясь. И невооруженным взглядом видно, что они заинтересованы. Даже виконт, пришедший ради впечатлений, подался вперед. Я понимаю твое желание привязать парней к нам. Кивнул старик. Дело хорошее, но разбрасываться званиями совсем не то, что нужно для успешных действий. Подумай сам. Ты граф. У тебя может быть только три виконта, у каждого из которых по четыре барона. Ну, с рыцарями проще. Насчет наемников же, поморщившись, лорд подергал бороду. Тут дело не только в оплате. Деньги ты зарабатывать умеешь, я уже это понял, но сам понимаешь, тот, кто воюет не за честь, не за свою землю, тот всегда в случае чего и уйти может. Стояй, онк, не возражай. Я знаю про ваше золотое соглашение, но то один командир, а не весь отряд, а тем паче армия. В своих людях я уверен. Они испытаны в бою. Я бы и сразу предложил повысить хребта до барона, но пусть пока побудет в рыцарях. Заодно привыкнет. Капитан Овальханс сможет продолжить свои обязанности в роли барона со своими землями, а позже из десятников при увеличении численности сможет выбрать собственных рыцарей. Лекс же со мной прошел все подземелье, выполняя любые даже невозможные поручения и без страха поднимаясь на поверхность, когда Вейшенг был настроен недружелюбно. Вот как. Рейнхард в задумчивости намотал лус на палец. А что ты будешь делать, если они не справятся со своими обязанностями? Вы прошли через одну единственную битву, пусть и длиной почти в две недели. Да, у вас были самые разные противники, но это не повод задирать нос. Вы ни разу не работали против организованной армии. Вокра, несмотря на все моё уважение, борются лишь с разрозненными отрядами партизан. Гвардия вообще от своего господина далеко не отходит. Ахнижна, если мне память не изменяет, в сражениях ни разу еще не участвовала. Может, еще и про меня что скажете? Усмехнулся чубатый. Тебя не заткнешь, сухо ответил старик. Что забавно, конечно, но тоже не всегда плюс. Не готов я терпеть подле себя такую занозу. Хотя по поводу опыта спорить не буду. Тут ты даже меня, пожалуй, обогнал. Лет на сто. Ну так и не терпи! Пожал плечами ионгзенг. Что тебе мешает на парня скинуть груз ответственности? Наследник он или кто? Вот об этом я и говорю! Ткнул в рубаку пальцем лорд. Нормальный правитель тебе уже за такие слова язык укоротил бы. Как ты можешь сомневаться в моих решениях? Просто Майкл еще неопытный, не понимает сути политики. Да, в окра отличные бойцы. Но почему их род так и не стал виконтами при Вейшенге? Как тебя там, Лекс, а? Не можешь ответить? Нет, ваше сиятельство. Смутившись, пожал плечами барон. Если честно, то для нас это является загадкой, не раскрытой поколениями. Ха, все очень просто. Вы простаки. Умные, деловитые, не хватающие звезд с неба, но полезные. Ухмыльнулся Рейнхард Старший. Будь вы чуть амбициознее, давно бы при дворе сидели, а не носом землю рыли. Вон, Хикент, подсуетился и стал Виконтом. Да еще и как, женился на белой ведьме, предварительно заделав ей ребенка. Наследника, а она уже выторговала все остальное. «Но мы же трудимся, не покладая рук!» Ошарашенно прошептал Лекс. «Защищаем рубежи, каждый день проливая свою и чужую кровь, «А выходит, надо просто подсуетиться?» «Все верно! Грустно, правда? Но тебе повезло! Такие бароны всегда нужны! У них всегда будет хорошая земля! Достаточно земли для рекрутов и достаточно казны для жизни!» Старик откинулся в кресле. «Какое тут главное слово чувствуешь?» «Достаточно! Вам! Впереди же идут те, кому вечно и всегда всего мало!» «Да, они гибнут десятками, но остаются самые-самые. Самые хитрые, самые жестокие, самые ловкие, самые умные. И вот они-то и становятся виконтами. Правда, никогда не становятся графами. Обычно». «Почему?» — на всякий случай спросил я. «Да просто потому, что, чтобы стать графом, нужно занять пустое место, а их нет». У императора на троне нет детей, он вечен. Только братья великие князья, их четверо. У каждого из них есть свои дети, просто князья и княгини. Тут мало стирается, ибо власть князя любого, что для лордов, что для обычных людей священно. Но землями имеют право распоряжаться только шестнадцать, то бишь четверо от четырех. Преследовываешь закономерность? У каждого князя не больше восьми лордов любого достоинства. Герцоги, маркизы, графы — без разницы. Но разве они равны друг другу? Нет, конечно, но у герцога нет в подчинении графов, просто он может иметь больше виконтов. Граф трех, маркиз четырех, герцог пять. Каждый виконт имеет право набрать себе четырех баронов, а тот — сотню рыцарей. А там уже у каждого рыцаря должна быть своя сотня. А чтобы прокормить и одеть одного воина, нужен десяток крестьян. Так и формируется военная мощь империи. Буквально на пальцах объяснил Рейнхард. Всегда точно известно, сколько войск и с какой области ты сможешь получить принадобности. Но Вейшенк тоже граф, хотя он и лорд уратакоты. Выходит под его началом должно быть три виконта, а сейчас только один хикент. И что, вместе с титулом он получит земли и войска? Все верно, быстро суть улавливаешь. Уже в следующем году весь северо-восток окажется под его управлением. Вот только, как ты верно заметил, наш дорогой ректор, глава столицы, все его войско в основном состоит из городской стражи, гвардии, до ближних пограничных баронских дружин. Население Уратакоты куда больше шестнадцати тысяч человек, но в основном это вольные и государственные служащие. Крестьянами город себя не обеспечивает. Так что, прежде чем кого-то назначить, тебе придется обеспечить его всем необходимым. Есть у тебя четыре тысячи крестьян? Нет, откуда? Вот, значит, и дать Лексу столь желанный титул ты не можешь. Но не волнуйся, стоит отвоевать крепость, поставить достаточное количество сторожевых постов, и крестьяне подтянутся. Земля там плодородная, леса уже лет двадцать никто не прореживал, должны были заново прорастить. Так что все будет, просто не сразу. Придется немного помучиться. Если хочешь, можешь даже пообещать барону эту должность и поставить для ее получения круг задач. Вроде освобождения земели удержания. Хмыкнул я, понимая отца. Довольно жестоко. Зато действительно. Улыбнулся Рейнхарт. «Есть, конечно, и безземельные виконты, как и безземельные графы, и даже князья, вроде нашей Буланской. Но скажи, барон, хочешь таким быть?» «Выбирая между четырьмя тысячами гипотетических крестьян и одной тысячью точно таких же гипотетических крестьян, я, конечно, выберу четыре», — упорно ответил Вокра. «И если для этого нужно работать, ничего не имею против». «Я уже стал подданным Майкла Рейнхарда, принеся в вассальную клятву, и нарушать ее не собираюсь». «Вот как!» Старик задумчиво посмотрел на меня, потом на барона. «Ладно, с этим уже ничего не поделать. Хотя я бы предпочел, чтобы ты принес клятву роду, а не человеку. Но черт с ним! Майкл, мальчик мой, не смотри на меня так. На тебя охотятся убийцы, ты собираешься на войну». Если погибнешь, то клятва просто потеряет силу, и роду с этого ничего не достанется, как и барону. Хотя все равно лучше, чем с рабынями души, которые просто умрут. Я пока голову складывать не собираюсь, а моей живучести позавидуют даже крысы. Что верно, то верно, усмехнулся граф. Решение мое такое: обещать от своего имени ты можешь, особенно тем, кто принес клятву лично тебе, но в остальном... Только после захвата дождливой крепости. Хочешь нанимать Йонгзенга и связывать его золотым соглашением, подписывая лично с ним контракт, но деньги будешь доставать и зарабатывать сам. И кстати, времени у тебя осталось не так много, не успеешь оглянуться, как нужно будет выдвигаться на запад. Армия не собрана и денег на нее нет. Ну и главное, надо научить тебя танцевать. Месяц остался. Балл это, конечно, очень важно, но думать о нем, когда на горизонте дуэль с магом, владеющим огнем, не самое благоразумное занятие. Мне бы лучше подготовиться к турниру чести. Это ты брось! Даже если он будет сразу после помолвки, делать его все равно нужно. Ну, если совсем закончено, то я пойду. А вы тут обсуждайте, как лучше подготовиться и отвоевать мою крепость. Попрощавшись, Рейнхард Старший ушел, оставив после своей речи странное послевкусие. Ну и какого черта мы тут сидели? – спросил, вставая, рубака. Можно было подумать, что так непонятно его настроение. Все ему подай. Всегда таким был. Сам в лобовую бросался и остальных посылал, не особенно задумываясь. Одному будет тяжело, но озвученное я собираюсь осуществить. Если вы готовы поставить на будущее, а не на настоящее, готов заключить соглашение со всеми присутствующими. Это касается и титулов, и денег. Правда, в какой срок удастся все решить, предсказать не возьмусь. Я с вами, граф. Кивнул Вокра. Чтобы вы не задумали, верю, вы сможете. Аналогично. Усмехнулся хребет. Это же даже мечтать нельзя. Пол Уоркс станет рыцарем. А со мной все просто. Хочешь работать будем, только платить не забывай. Золотое соглашение тебе не дешево обойдется и... Усмехнулся рубака. Золотом, но я не против. Простите, но мне придется отказаться. Встал Овальхант. Ваш батюшка прав. Для начала нужно крепость отвоевать, а потом уже обещания раздавать. Также хочу напомнить, что ее высочество поручила мне вашу охрану, так что я взял на себя смело сделать пять смен почетного караула. Прошу, чтобы не утяжелять нашу службу, никуда не исчезать и вовремя менять людей. Хорошо, тогда обсудим подробности с каждым позже, а сейчас мне пора в сокровищницу. Кажется, меня там подарок заждался. Глава четырнадцатая. Ваше высочество, поклонился я княжне. Неужели ради меня вы спустились с трона? Не мелите чепухи, Рейнхард! Вздрогнула носик Буланское. Я просто прогуливалась по дворцу с фрейлинами и рабынями, а сюда попала совершенно случайно. Как скажете, госпожа. Согласился я не разгибаясь. Мгм, поверил сразу. Раз уж так случилось, не с облаговалители составить мне компанию. «Как раз собирался выбрать себе предмет из сокровищницы, дарованной вашей милостью». «Почему нет?» — высокомерно согласилась Кинта. «Эти клуши мне все равно порядком надоели. Эй, смотритель!» «Здесь, ваше высочество!» Буквально из воздуха материализовался старый, можно даже сказать, древний дварф. Седой как лунь, сгорбленный, с длиннющей бородой, заплетенный в аккуратные косички. Длоин седогрив к вашим услугам, чего изволите. Хочу экскурсию. Расскажи мне, какие артефакты у нас хранятся. Хочу этому воину достойную награду подобрать. А, это же тот самый богатырь, что пополнил нашу коллекцию чучел. Ухмыльнулся смотритель. С радостью, госпожа, помогу в этом нелегком деле. Только боюсь, что все действительно ценное мы отправляем в личную сокровищницу князя, а то, что остается, находится как максимум на уровне эпического. Ни одного легендарного артефакта у нас нет, не говоря уже о полубожественных и божественных вещах, которые принадлежат императору и его братьям. Ничего страшного. Чуть поклонился я Длоину. Рассказывайте, а я обязательно что-нибудь выберу. Уверен, ваш выбор остановится на эпическом оружии. Вряд ли имеет смысл даже рассматривать остальное. В большинстве своем оно не имеет не только истории, но даже и собственного имени. Прошу за мной, Ваше Высочество. Ну и выиграл. Только прошу, оставьте своих слуг и рабов снаружи. Мне тут еще воровства не хватало. Да как вы? Начала была одна из Фрейлин княжны, но обернувшись на мою пеструю компанию, хихикнув, добавила. Думаете, кто-то будет кричать? Попрошу без намеков. Это слишком плоско и предсказуемо. Сказал я как можно спокойнее. Ждите здесь и не убейте этих дур. Это расплачиваться придется. А лишнего золота у меня нет. Как прикажете, господин. Кровожадно улыбнулась Варна. А чуть придушить их можно? Поддерживать провокацию не было никакого смысла. Так что, отрицательно покачав головой, я проследовал за княжной и седым смотрителем. Пока мы добрались до самой сокровищницы, пришлось миновать с десяток постов стражи и четыре здоровенных двери, которым даже имперский банк мог бы позавидовать. Правда, стоило зайти внутрь, как стало понятно, зачем такие меры безопасности. Все лежало в абсолютном порядке. Каждая вещь на своем месте. Драгоценные и полудрагоценные камни занимали свои места. Самые дорогие бриллианты лежали на своих собственных подушечках из белого бархата. Розовые, голубые, зеленые, совершенно прозрачные. Все они были идеально огранены и сверкали даже в тусклом свете масляных ламп. Золото, серебро, не просто монеты, стеллажи слитков. хотя золота, конечно, совсем немного, но все равно достаточно, чтобы любой дварф обезумел от жадности. Дальше были монеты, не в сундуках, а в аккуратных стеклянных цилиндрах, прозрачных и обеспечивающих как контроль, так и сохранность содержимого. В самом конце стояли стеллажи с оружием и доспехами. Парадные и походные варианты разительно отличались. Чем проще была по внешнему виду броня, чем плавнее переходы, тем больше на ней было видно отполированных и выправленных ударов. Доспехи явно побывали не в одном десятке сражений, и я такие, конечно, выковать бы не смог. Но вот батя, в смысле Джон Грейстилл... «Черт, а ведь он мне тоже не отец! Никак не привыкнул, что я тварь безродная!» Вот отсюда начинаются достойные внимания экспонаты. Начал с плохо скрываемой гордостью в голосе смотритель. Достойные упоминания и участвовавшие во множестве прошлых битв. Вот это. Дварф подошел к черненому доспеху. Личный полный латный доспех Его Высочества первого великого князя Севера. В нем он выходил на ратный подвиг, сражение с полчищами орков и в долгом неравном бою положил их всех. Позволите, спросил я усмотрителя и, дождавшись благоволительного кивка, потрогал нагрудник. Отличная сталь, непревосходная, конечно, но гибкая и прочная. Чернение было сделано, вероятно, для ночной вылазки, а не для красоты. Да и подбивка сделана так, чтобы не гриметь в ночи. Ого, а вы разбираетесь в оружии? С некоторым даже удивлением посмотрел на меня Седогрив. Есть немного. Довелось стать подмастерьям Грейтилов. О, об этом клане я слышал. Улыбнулся Смотритель. Делают отличные доспехи и броню. Некоторые мечи неплохи. А вот остальное так себе. Хотя говорят, из под молота грандмастера их подземной крепости вышло несколько легендарных вещей. Но с тех пор, как пропал его старший сын, у них не заладилось. Лет сто назад это было. Вполне возможно. Давайте смотреть дальше. Если ее высочество не против, конечно. Пока тут не было ничего интересного, и я начинаю терять интерес. Демонстративно зевнула княжна, прикрыв рот ладошкой. Развеселите меня. Возможно, мне стоит удалиться. Усмехнулся смотритель. И тогда ваша экскурсия станет намного интереснее. Тут достаточно темных уголков и мягких диванов. Не оскорбляйте княжну своими грязными предложениями. Среагировал я раньше, чем успела ответить Кинта. Даже реагировать на них выше ее достоинства. Нижайше прошу прощения. Склонился Дварф, касаясь бородой пола. Дальше и в самом деле будет куда занимательнее. Мы входим в зал реликвий. «Постамент в центре подготовлен для водружения чучела короля дракона после обработки таксидермистами. Как видите, здесь уже есть череп последнего известного нам летающего дракона, но, говорят, раньше твари были в несколько раз крупнее». «Ого!» — восхищенно сказала Буланская, обходя по кругу полутораметровый череп, каждый зуб которого был длиной с половину моего локтя, а клыки и в целый. Оставшаяся чешуя окрепилась длинными болтами, что говорило о ее толщине и прочности. Граф, а вы могли бы сразить такую тварь? В вашу честь, несомненно, при должной подготовке и достаточном количестве людей. Это был дракон неба, плюющийся паром, мгновенно снимавшим с костей мясо. Улыбнулся дворф. При сражении с ним погиб первый сын князя Юга. Джорок красивый сумел нанести твари смертельную рану, но не вышел из боя живым. Тоже во имя дамы шел на схватку, между прочим. Дракона звали «Смертельный ветер», а само сражение состоялось около тысячи лет назад. А вот и оружие, которым он был сражен. Дварф подошел к стойке и чуть погладил Глефу с длинным прямым лезвием. Джорок был безусловно очень сильным и ловким воином, однако немалую долю успеха в сражении сыграла именно эта красавица. Она полностью сделана из метеоритного железа, хотя весит не больше обычной с деревянным древком. Хотите примерить? Спасибо, но возможно позже. Я предпочитаю клинковое оружие, мечи любые, кинжалы, совершенно любые. Насторожился Седогрив. Если выбирать, то лучше длинный. Хотя у меня уже есть отличный длинный меч, выигранный в дуэли с виконтом и онгзенгом. Все интереснее и интереснее. Усмехнулся Длоин. Убить чудище, конечно, подвиг, но победить золотой меч — не меньшее достижение. Значит, вы мастер меча. Что же? У меня есть пара подходящих экземпляров. Идите за мной. Если бы я крайне внимательно не смотрел засмотрителем, то не заметил бы, как у того чуть дернулся глаз, когда он осматривал витрины в поисках достойного меня предмета. Старик держался на высоте и явно не в первый раз помогал выбрать тот трофей, который не жалко отдать. Умело и отводя взгляд, и завлекая речью. Может, это, конечно, была совершенная случайность. Просто нервный тик старого больного человека, дни на пролет, проводящего в темных помещениях. Но меня давно приучили не верить в такие совпадения, вообще ни в какие. Поэтому чуть подотстав, я приблизился к нужному месту. Ничего необычного, просто ряд кинжалов, некоторые вычурные и богато украшенные. Но мой взор приковал совершенно простой по виду, сделанный из странно знакомого материала. Граф, чего вы отстаёте? Недовольно спросила княжна. Тут такое интересное рассказывают. Прошу прощения, не могли бы вы рассказать мне об этих вещах? Попросил я, показываю на стойку с коротким, но смертоносным оружием. Там нет ничего интересного. Поторопился ответить смотритель. Если рассматривать справа, ритуальный кинжал народа Нак. Дальше принадлежащий князю востоку нож, украшенный аметистом. С левой стороны меня интересует вот этот. Уже без всяких обвиников ткнул я пальцем в простое на вид оружие. Ах, этот! Длоин вздохнул, пряча глаза. Поздравляю, вы нашли настоящее сокровище. Мне почему-то казалось, что мы давно отправили его князю. Это лунный стервятник. Вернее, все, что осталось от этого легендарного дракона. Если вы не против, я бы хотел услышать историю этого стилета. Да и ее высочеству будет приятно узнать о том, что сегодня покинет сокровищницу. «Мда, за такое меня, конечно, по голове не погладят», — чуть усмехнулся Седогриф. «Но возьмите его в руку. Что чувствуете?» «Ай!» Стоило обхватить рукоять, как в ладонь вонзился крохотный шип. Но боль тут же прошла. Что это было? Поздравляю, он принял хозяина. Это легендарная вещь без преувеличений, и она сама выбирает, кому служить и кому нет. Не смотрите на тонкий клинок, он с легкостью пробивает даже толстый стальной доспех, не говоря уже о кольчуге. Если вы присмотритесь к нему внимательнее, то заметите крохотные выступы, через которые на лезвие поступает яд, до сих пор хранящийся в этом клыке. Я не ослышался? Это настоящий зуб дракона? Но он же не мог так выглядеть. Заметил я, вертя оружие в руке. Явно видна работа кузнеца и тонкая. Вы правы. Но если не против, давайте расскажу историю целиком. Глава пятнадцатая. Начать, наверное, стоит чуть раньше, чем появился этот стилет. Дварф присел на один из пуфиков, и мы с княжной последовали его примеру. Эпоха разлома за долго до появления Длани. Нам о ней известно немного, ведь произошло это настолько давно, что даже горы с того времени истерлись в пески и выросли заново. Легенды рассказывают о времени, когда драконы были единственными полноценными хозяевами земли, неба и моря. Идеальные хищники, по сравнению с которыми даже кракены – всего лишь пища размером с замок. Но потом пришел катаклизм, перенесший разумные расы нас всех в эти земли. Одновременно он унес жизнь самых крупных из стварей, от которых сейчас не осталось и костей. Но даже их младшие братья и сестры, великие древние драконы, были настолько могучи, что ни одна армия не могла с ними сражаться. Народы предпочли подчинение и поиск путей сосуществования. Наши предки хотели жить и поступили мудро, не вступая в открытое противостояние с летающими и ползающими под землёй рептилиями. А потом пришла тьма. Сейчас рассказывают разные версии, но с величайшего благословения книжны я вспомню старую. Бог света, единственный, кто смог разогнать тьму вокруг нашего континента. Все, кто жил на других землях, а говорят, они были погибли, и теперь остался только один континент — Валтарсия. Эльфы, прислужники светлого бога, много тысячелетий правили остальными народами. Но все равно они могли победить драконов и приносили им кровавые жертвы, выплачивали живую дань, пока в мир не пришла новая высшая раса — демоны. Это и был разлом. Через порталы в подземельях и горах он прошел по всему нашему миру. Не все они были разумны. До сих пор существуют отщепенцы и нишие демоны вроде чернорота, пустынных дьяволов и правителей великого ничто. Но все это лишь тень настоящего могущества империи. Ее истинные сыны, великие демоны, вступали в неравные схватки, и в какой-то момент война докатилась до западных лесов Солидареев. Ты мела лишь чепуху, старик! – фыркнула княжна. На Западе до самого океана нет никаких лесов, только степи, пустыни, да редкие оазисы возле копий Бога. «Вы совершенно правы, ваше высочество. Сейчас их там нет, но во время войны с драконами они там были, густые и зеленые. Один из ваших великих предков, очевидно, предпочел спалить их, дабы очистить огнем и мечом от треклятого влияния эльфов, укрепившихся в городах на деревьях. Однако это не помогло. Зато когда армия первого императора дошла до столицы, они разбудили древнее зло — питающиеся эльфами тысячи лет и отожравшиеся до размеров замка лунный стервятник, так эльфы прозвали этого седого от времени дракона земли. Во время той битвы потоки извергаемого яда и кислоты залили все окружающие земли навсегда отравив их. Тысячи погибли от гнева зверя. Он крушил, не разбирая на своих и чужих. С одинаковым удовольствием пожирал и тех, кто столетиями приносил ему жертвы, и тех, кто пришел их убивать. Сейчас уже никто не скажет точно, кто нанес последний или хотя бы решающий удар. Однако известно, что для эльфов это стало вторым по сокрушительности поражением после падения Силерантила, их главной столицы. Войска бежали, не разбирая путей. Последний признанный король погиб, и с тех пор ни один эльф не называл себя королем, только принцем или кронпринцем. Плоть чудища была столь ядовита, что после смерти она начала извергать в воздух отравляющие миазмы, поражающие все вокруг. Будь то растения, животные или насекомые, на том месте до сих пор после дождя образуются пустынные ядовитые озера, в водах которых не может выжить ничто, а любой вдохнувший их пары гибнет за считанные часы. Только одному существу удалось приблизиться к телу монстра. Легенда говорит, что это был сам император. Собственной рукой он вырвал из пасти монстра один из ядовитых клыков и приказал пленным эльфам сделать из него стилет, достойный называться именем погибшего дракона. Те выполнили заказ, но испробовать его владыка не успел. Погиб от рук ассасинов. С тех пор несколько героев пытались использовать его в своих целях, но обнаружили неприятную особенность. Самым главным поражающим фактором стилета является яд. Но если оружие держит любое существо, кроме эльфов или полукровок, он не выделяется. И тем страннее мне, что клинок признал вас, граф. Неужели в вас есть эльфийская кровь? «Боюсь, что доподлинно это определить невозможно». Слабо улыбнулся я, осматривая приобретение. «Он и вправду может пробить сталь?» «Абсолютно однозначно!» Кивнул с уверенностью Седогриф. «Только алмаз оказывается достаточно прочным, чтобы выдержать прикосновение этого клинка и не быть поцарапанным». «Что-то не так», — пробормотал я, оглядывая стилет. С того времени, как я его взял в руки, чувствую какую-то слабость. Все правильно, улыбнулся смотритель. Так и должно быть, ведь это проклятый артефакт. Он питается вашей собственной кровью, высасывает жизненные соки, чтобы превратить их в яд. «Говорят, он может довести обладателя до предсмертного состояния, но силы отравы тогда хватит, чтобы сразить даже Бога. Хотя на практике такого, конечно, быть не может. Вы даже не представляете, с чем мне только не приходится встречаться!» — хмыкнул я с новым интересом, разглядывая оружие. «Убить Бога?» «Да, ну и, конечно, любое другое живое существо!» — усмехнулся Дварв зловеще. Даже демоны, обычно иммунные к любым ядам, подвержены его влиянию. Не говоря уже об остальных расах. Так Офон, легендарный лунный стервятник, стилет императора, ни разу не взявшего его в руки, месть эльфов, погибших для его создания. Зачем нужен такой ужас? С легким испугом спросила Буланская: как можно применять оружие, которое ранит тебя самого? О, поверьте, госпожа, есть вещи, которые ранят куда хуже любого оружия, и при этом любой с радостью мучается ими. Вот как? И какие же это? Приведите пример, граф. Вздернув носик, спросила Кинта. Боюсь, говорить о таких вещах не пристало. Разве что наушка. Вы меня заинтриговали? Кокетливо улыбнулась девушка. Хорошо, я готова это услышать. Безответные чувства, прошептал я, выдыхая как можно горячее. Несмотря на темную кожу и полумрак помещения, румянец на щеках княжны было тяжело не заметить. Как и учащенное дыхание. Вот так, шаг за шагом, потихонько. Что же? Кашлянул дворф. Кажется, экскурсия окончена. Своё оружие вы получили, так что не вижу смысла более вас задерживать. Вот ножны для стилета. Посмотрите потом, там достаточно удобные крепления и для скрытного, и для обычного ношения. А теперь, если позволите, у меня тут ещё много работы, и оставить вас здесь я не могу одних. Это и не требуется, — вспыхнула Буланская, вскочив со своего места. Идёмте, граф. Здесь нам делать больше нечего. Быстрым шагом и как она умудряется с такими пышными юбками и небольшим ростом такую скорость развивать? Княжна буквально вылетела из сокровищницы, только стражники успевали честь отдавать. Фрейлины, удивленные таким появлением госпожи, растерялись на несколько мгновений, что позволили мне встать на одно колено и на прощание поцеловать руку Кинды. Всего хорошего, ваше сиятельство. Благосклонно кивнула девушка на прощание, а в следующую секунду ее увлек за собой хоровод служанок и рабынь. Не знаю, показалось ли мне, но, кажется, руку, которую я поцеловал, она прижимала к груди. — И стоило оно того? — спокойно спросила Лиска, когда я поднялся и отряхнул колено. — До последней секунды. Улыбнувшись, я продемонстрировал клинок. — Смерть демонов! Лунный стервятник, легендарное оружие. Да, протянуло с восторгом Кахаша. У нас никогда не было ни шанса. Наш народ сразу должен был признать ваше величие и не оказывать сопротивления. Вы и так его не особенно проявляли. Постаралась поддеть ее Варна, но крысолюдка на это среагировала куда спокойнее, чем утром. Скажите, господин, я ведь правильно вижу? Тщательно выговаривая буквы, сказала она. Это зуб. Верно, зуб великого дракона земли, единственный в своем роде. Спрятав ножны под полусертука, я крепко-накрепко пообещал себе разобраться с его природой. Уже вечер. Черт, а я-то надеялся заскочить к Альфом. Снова кто и мелкая принцессия? Обиженно спросила Василиса, положив руки под грудь, от чего ее бюст казался еще больше. Нет, ко... Я чуть не сказал матери, но вовремя себя поправил. Знакомый, которая может мне помочь с расшифровкой информации. Если хотите, я могу попробовать, предложила Алисандра. Я достаточно умна, вы сами в курсе. Не для этого, извини. Не сомневайся, твой ум мне пригодится, может даже прямо сейчас. Вы единственные, кому я могу полностью доверять. Но отходить от меня далеко не можете. И в чем вопрос? Осторожно поинтересовалась Сукуба. Ты довольно долго читаешь фолиант по связям, а в твоих навыках появилось обновление ученого и интеллектуального статуса. Изучи, пожалуйста, каким образом мы можем увеличить расстояние между нами с пятисот метров, по крайней мере, до нескольких километров. Справишься? Задача более чем интересная, пробормотала Лиска, покусывая ноготь. Да, я постараюсь. И чем мы тогда займемся? Устало спросила Трия, весь день пребывшая на воздухе. Кажется, настало пора выполнить одно маленькое обещание. Ксиулан, ты все еще хочешь искать своих родных среди подгорных дворфов? Конечно! Тут же воодушевившись ответила воровка. Отлично! Тогда направляемся на девятый уровень.